Глава вторая. «Здравствуйте, меня зовут Линус, я играю в юношеской футбольной команде «Хага». Мы готовимся к соревнованиям в Германии и продаем печенье, чтобы собрать деньги на поездку. Может, захотите купить?» Открывшей дверь женщины было около пятидесяти, и она едва ли была похожа на наркоманку, но что-то же Линус должен был сказать, чтобы потренироваться. Глаза у женщины сузились, она перевела взгляд на пакету ног Линуса. «Какое печенье?» «Разное? Шоколадное, ванильное, лимонное?» «Какое из них с шоколадом?» «Вот это!» Линус покопался в пакете и достал упаковку печенья с шоколадной начинкой. Женщина подозрительно посмотрела на упаковку. «Это же просто...» «Да, мы их получаем по...» Линус подался вперед и понизил голос. «Очень выгодной цене». «Сколько же оно стоит?» «Пятнадцать крон за пачку». «Хм, давайте две». Линус протянул печенье и получил двадцатку и десятку, став на восемь крон беднее, ведь ему печенье обошлось по девятнадцать крон за упаковку. Поправка номер один. Подними цену до двадцати. Он ненавидел невыгодный бизнес, независимо от товара. Женщина уже почти закрыла дверь, прижимая печенье к груди, но вдруг Линус спросил. «Больше ничего не хотите?» Женщина остановился и нахмурила брови. «То есть...» «Ну, если вам еще что-то нужное, может, я смогу это устроить?» «Что, например?» «Это вы скажите, а я отвечу». Линус ни на секунду не сбросил с лица маску бойкого футболиста. Оле-оле, вот это все. Женщина задумалась и закатила глаза, и Линус понял, что будущим клиентом она не станет. «Мороженое есть?» «К сожалению, нет». «Собачий корм?» «Тоже нет. Желаю вам хорошего дня». Дверь закрылась слишком резко. Поправку номер два. Меньше болтай. Если тебе ничего не светит, будь краток. И двадцать крон за пачку. Одна крона прибыли. Крэкс, фэкс, пэкс. Обойдя двадцать четыре квартиры, Линус нашел того, кого искал. Пухлый парень лет тридцати выглядел так, как будто только что оторвался от двухдневной игры World of Warcraft. Бледный, небритый, под глазами темные круги. Он устало слушал заготовленный рассказ про печенье, покачивал головой, и дверь стала закрываться, едва только Линус дошел до соревнований в Германии. Поэтому Линус сразу перешел к последней части. Что-нибудь еще? Что, например? Что хотите? Парень обвел взглядом лестничную площадку. Затем просунул один указательный палец в дырку, сделанную большим указательным пальцем другой руки, вынул, просунул опять. Не это же? Нет, не это, другое. Парень наклонился к Линусу и прошептал. «Что у тебя есть?» «Пожалуй, мне стоит войти». Оказалось, парня зовут Йоран. Он разрабатывает инди-игры и довольно состоятелен. В гостиной стояли два больших экрана, подключенных к мощным компьютерам. От их гудения в воздух в квартире будто насыщался электричеством. Линус рассказал, что продает и по какой цене. Йоран не поверил. «Если все так, как ты говоришь, в чем я сильно сомневаюсь, я готов взять 5 грамм но сначала тебе придется дать что-нибудь на пробу. — Разумеется, — ответила Линус и натянул на лицо улыбку. — Вот, блин, это надо было предвидеть. На начальной стадии остается лишь смириться с потерями, оплатить пробную дозу из собственного кармана. Линус пообещал вернуться на следующий день в то же время. — Еще кое-что, — сказал Линус перед уходом. — Ты покупаешь учиву? Йоран Фыркл вы помотал головой так, что затрясся жировой мешок под подбородком. Его дерьмо я бы и в жопу не засунул, если бы я...» Йоран осёкся, на его лице промелькнул ужас. Он шагнул к Линусу и схватил его за руку. «Ты же не на него работаешь?» «Нет, нет, не волнуйся». «Клянёшься?» линус убрал руку йорна со своей. «Клянусь». «И, Йоран...» Казалось, Йоран всё ещё не совсем ему поверил, когда он кивнул, нижняя губа задрожала. «Сейчас начинается что-то новое», — сказал Линус. «Это я тоже обещаю». Когда Линус решил, что для первого раза достаточно, он обошел четыре подъезда и обзавелся тремя новыми клиентами, плюс один из старых покупателей лекарств захотел попробовать что-то новое. К соотношению цены и качества товары все отнеслись так же скептично, как Йоран, а в конце концов усомнился и Линус. Когда Алекс сказал о тысяче крон за грамм и 90% процентной чистоте, это был лишь голый факт. Но когда все потенциальные клиенты отреагировали на это так, словно Линус предложил подписать договор на съем дешевой квартиры в центре, он засомневался. А что, если Алекс пытается впарить ему какой-то фуфел? Сам Линус никогда не употреблял и не мог оценить качество товара. И все же что-то подсказывало, что Алекс не соврал. Придется сходить из этого. Вернувшись домой, Линус отправил сообщение Кассандре. Что-нибудь готово? Он как раз отправил СМС, когда в дверь постучали. Линус спустил маму, затем лег на кровать. Как и всегда, когда Бетти входила в его комнату, ее взгляд шнырял вокруг, словно крылатая ракета в поисках цели для нанесения удара. Взгляд остановился на пакете. «Что у тебя там?» «Печенье». Бетти наклонилась над пакетом, изучая его содержимое. Осталось 14 пачек, 13 удалось продать. После неудачной сделки с женщиной в первой квартире Линус поднял цену до 20 крон, а продав еще несколько упаковок до двадцати пяти. Пять часов, проведенных за работой, принесли ему прибыль в тридцать восемь крон. Губы Бетти сжались и стали похожи на знак равенства, а затем из них вырвалось. Естественно, краденое. Линус предъявил ей чек, который специально такой случай оставил на прикроватном столике. Бетти изучила его, и ее взгляд стал пустым, непонимающим. «Я покупаю печенье», — сказал Линус, «и потом продаю его, немного дороже». «Зачем ты это делаешь?» Линус улыбнулся дружелюбно лишь чуть-чуть с улыбкой. «Чтобы немного подзаработать. Зачем же еще?» бэтти смотрел на чек, на Линуса, на оставшееся печенье, словно на составные части ребуса, которые она была не в состоянии разгадать. «Звонили из школы. Тебя там не было два дня. Знаю. Завтра пойду. Почему тебя там не было?» Линус сел на и изобразил в меру грустное и беспомощное выражение лица развел руками. Потому что продавал печенье. Потому что у меня нет денег. Потому что мне не отдают стипендию. Челюсти Бетти сжались, она заморгала. Линус знал. Ей стыдно за их настолько плачевное материальное положение, что им приходится тратить стипендию Линуса и отдавать ему лишь несколько сотен крон в месяц. Мама сделала полшага к нему с таким видом, будто собиралась сказать что-то нежное. Но поскольку эту стадию они уже миновали, она лишь спросила. «Ну завтра пойдешь, да?» «Обязательно, мама, обещаю». От Линуса нечасто можно было услышать слово «мама», и Бетти на несколько секунд замерла, словно впитывала в себя этот момент, чтобы потом вспоминать или лелеять его, сидя на балконе и потягивая Бейлис. Она кивнула и вышла из комнаты. Звякнул телефон. «Кассандра». «Все готово. Начинаю прямо сейчас». «Окей, все идет своим чередом. Завтра придется зайти в школу, посмотреть, не найдутся ли там клиенты». Он знал нескольких чуваков, которые употребляли, но в основном они сидели на амфетамине низкого качества или препаратах, его содержащих. Неизвестно, есть ли у них бабло на товар линуса. Надо выяснить. В целом, хороший день. Нестандартный эксперимент линуса по расширению радиуса продаж прошел более или менее удачно. Если все сложится, у него купят 10 грамм. Не хотелось бы и дальше действовать по этой схеме, и он надеялся на то, что новые клиенты настолько оценят товар, что скоро приползут обратно к источнику. Линус. Источник. Неплохо. Линус переоделся в спортивные костюмы, бережно достал из шкафа беговые кроссовки, зашнуровал их с ритуальной точностью одна петля за другой. Затем встал, попружинил на ногах, наслаждаясь почти невесомой податливостью кроссовок. Сначала долгая пробежка, а потом спать, набираться сил перед завтрашним днем. Так действует серьезный игрок.